Бренд Уикс Серия «Светоносец» Слепящий нож Текст читает Дементьев Илья «Моей жене Кристи и всем остальным, кто продолжает верить, Тогда, казалось бы, давно пора сдаться. Глава первая. Гевин Гайл лежал, глядя вверх на дне своего глиссера, дрейфовавшего посередине моря. Это была крошечная узкая суденышка с низкими бортами. Когда-то, лежа вот так на спине, он готов был поверить, будто вот-вот сольется с морем в одно целое. Теперь нависающий над ним небесный купол казался крышкой котла, а он сам крабом в этом котле, и температура понемногу росла. Здесь, возле южного побережья Лазурного моря, за два часа до полудня, вода должна была иметь ошеломительно глубокий синий-зеленый цвет. Небо наверху, безоблачное, с давно испарившейся дымкой, должно было быть безмятежным, насыщенно сапфировым, но он не мог этого видеть. С тех пор, как четыре дня назад он проиграл битву при Гарристоне, Гевин повсюду вместо синего видел лишь серый. Даже его-то не мог увидеть, предварительно не сосредоточившись. Лишившись синевы, море выглядело для него жидким серо-зеленым бульоном. Его ждала флотилия. Трудно расслабиться, когда тысячу людей нужен ты, и только ты но ему была необходима эта передышка несколько минут тишины и спокойствия раскинув руки касаясь волн кончиками пальцев гэвин поглядел в небеса «Люцидоний! где ты был ли ты вообще случалось ли с тобой что-либо подобное в воде что-то прошелестело словно на лодке разрезающие волны гэвин сел на дне глиссера Потом встал. В пятидесяти шагах позади что-то скрылось под волнами, что-то достаточно большое, чтобы над местом его погружения вспучилась вода. Может быть, кит? Вот только киты обычно всплывают на поверхность, чтобы подышать. Однако в воздухе не висела водяная пыль, не было слышно шумного звука выдоха. А если Гэвин за пятьдесят шагов услышал шелест — разрисающего воду морского существа, оно должно было быть массивным. Сердце забилось у него в горле. Он принялся втягивать в себя свет, чтобы по-быстрому набросать весельный блок, и замер. Прямо под его крошечным суденышком в толще воды что-то двигалось. Это было все равно, что смотреть на проносящийся мимо пейзаж, когда едешь в экипаже. Вот только Гевин не двигался. Скользящее под ним тело было огромным — Во много раз шире его шлюпки оно двигалось волнообразно, поднимаясь все ближе и ближе к поверхности, все ближе к его маленькому судну. «Морской демон!» И еще тело светилось, от него исходило умиротворенное, теплое сияние, почти как от самого солнца в это прохладное утро. Гавин никогда не слышал ни о чем подобном. Он знал, что морские демоны — это чудовище, воплощающие в себе чистейшую, безумнейшую форму ярости, какая только известна человечеству. Они полыхают красным огнем, кипятят моря, оставляют за собой в Кельваторе плавающие островки пламени. Согласно предположениям в старых книгах, морские демоны не плотоядны, но с бешенством защищают свою территорию, и любой нарушитель, заплывший в их воды, обречен на гибель, такой нарушитель, как чужое судно, например. Но в этом сиянии не чувствовалось никакой ярости, вполне мирное свечение. Этот морской демон был не свирепым разрушителем, но бороздящим моря Левиафаном, оставляющим после себя лишь едва заметную рябь в качестве свидетельства его присутствия. Колыхаясь, тело всплывало к поверхности. Просвечивающие сквозь волны краски сияли все ярче. Не думая, Гевин опустился на колени в тот самый момент, когда спина демона вынырнула из-под воды под самой шлюпкой — Прежде чем Глисер успел соскользнуть в бок вместе со вскипающей волной, он протянул руку и прикоснулся к телу морского чудовища. Казалось бы, существо, живущее в воде, должно быть скользким, однако кожа оказалась, на удивление шероховатой, упругой, теплой. На одно незабываемое мгновение Гевин перестал существовать. Не было больше никакого Гевина Гайла, никакого Дазена Гайла, верховного люкс-лорда, призмы канули, в небытие лебезящие, присмыкающиеся, лишенные всякого достоинства сановники. Больше не надо было плести паутину лжи, запугивать сатрапов и манипулировать советниками спектра. Не было ни любовниц, ни бастардов. В мире не осталось никакой силы, кроме той, что проплывало перед его глазами. Взирая на эту невообразимую громаду, Гэвин ощутил себя крошечным. Мягкое дуновение утреннего ветерка освежало. Два солнца, одно в небе, одно под водой, источали тепло. Гевина объяла безмятежность. Никогда в жизни он не чувствовал настолько близко присутствие божественного. А потом до него вдруг дошло, что морской демон держит курс на его флотилию.